Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 13 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта», «Наш контактный телефон» 94 28 69, анонс передачи, сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Ведутся работы на новом руднике республики. Число посетителей столичной картинной галереи в минувшем году не сократилось. В отношении десятилетней девочки чиновники Азербайджана применили силу. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей районных администраций и мэра Степана Керта. Были обсуждены предварительные результаты социально-экономического развития районов и столицы республики в 2016 году, обозначены планы на 2017-й. Президент Саакян дал конкретные поручения по надлежащему решению поднятых вопросов. В совещании приняли участие премьер-министр Арай Карутюнян, другие должностные лица. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением в связи с попыткой диверсии, предпринятой вооруженными силами Азербайджана, 29 декабря на армяно-азербайджанской госгранице. Ереван и Баку продолжают обвинять друг друга в попытке нападения на армяно-азербайджанской границе 29 декабря 2016 года, которое привело к жертвам. Призываем стороны прекратить взаимные обвинения и предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации, говорится в сопредседателей Сопредседатели минской группы ОБСЕ выступили с очередным паритетным заявлением о диверсионной попытке Азербайджана в Тавужской области, которая в очередной раз не будет иметь для Азербайджана никакого значения. Об этом сказал депутат Национального собрания Армении, председатель парламентской комиссии по внешним сношениям, Артак Закарян. Я думаю, что сопредседатели минской группы должны были осудить агрессию Азербайджана в отношении границ Армении уже 29 декабря с тем восприятием, что данный инцидент находится вне процесса урегулирования Карабахского конфликта и не имеет отношения к линии соприкосновения в НКР, сказал депутат. «Я думаю, что подобные паритетные заявления ослабляют позиции и посреднические усилия Минской группы ОБСЕ. Необходимо, чтобы сопредседатели применили видимые и четкие политические инструменты, чтобы создать условия для продвижения переговорного процесса», сказал Артак Закарян. На встрече в Министерстве обороны Армении по теме прав человека министр Виген Саркисян коснулся привлечения женщин к службе в вооруженных силах. Министр отметил, что на сегодняшний день в вооруженных силах дело имеют с применением таких технологий, возникновением таких специальностей, которые не создают каких-либо ограничений или сложностей в связи с привлечением женщин к службе. Наоборот, можно намного легче найти эти возможности. Наши двери должны быть всегда открыты для всех тех женщин, которые хотят посвятить свою профессиональную жизнь служению в вооруженных силах», — сказал министр. Карабах не является частью Азербайджана, и это совершенно точно. Об этом заявил российский востоковед, президент Независимого научного центра Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский, касаясь заявления начальника ОДКБ Николая Бордюжи, в котором последний использовал термин «Нагорно-Карабахская республика», из-за которого в Азербайджане поднялась шумиха. «После событий апреля прошлого года мы поняли, что даже при поддержке Турции НКР не станет частью Азербайджана». Карабах развивается, отбивается и делает это достаточно успешно. Бывает такая вещь – развод. Карабах и Азербайджан развелись и вряд ли сойдутся обратно в обозримом будущем. Карабах является самостоятельным субъектом, признанным, непризнанным. Вот это совершенно никого не волнует. Болгарию 25 лет. Кроме России никто не признавал. Ну и что? Карабах живет сам по себе. У него своя экономика, сказал востоковед Евгений Сатановский. Говоря об итогах 2016 года, министр юстиции НКР Рарат Даниилян отметил, что все намеченные программы были реализованы. Конечно, в работе ведомства важное место занимает участие сотрудников министерства в процессе, проходящих в Республике конституционных реформ. Министерство активно участвовало в этой работе. В течение года в рамках программы судебно-правовых реформ на 2013-2017 годы особое внимание уделялось улучшению деятельности адвокатов. С января Офис общественного защитника Палаты адвокатов НКР начал также оказывать юридическую помощь по гражданским и административным делам. Раньше только оказывалась такая помощь по уголовным делам. Для этого увеличено число адвокатов. Говоря о приоритетах на 2017 год, Арарат Данилиан отметил, что основная нагрузка прежде всего будет связана с принятием новой Конституции, если, конечно, народ проголосует за проект Конституции на референдуме, намеченном на февраль. Необходимо разработать множество новых правовых актов, а действующие законы должны быть приведены в соответствие с новой Конституцией. Хотя проектом Конституции на эти работы предусмотрено 2-3 года, есть законы, в которые изменения должны быть внесены в течение нескольких месяцев. Число посетителей картины Галереи Степана в 2016 году составило около 2000 человек, практически столько же, как и в предыдущем. Директор Степанакевской картины Галереи Елена Дадаян сообщила, что некоторое сокращение числа посетителей наблюдалось лишь во время событий в зоне Карабахского конфликта в апреле. Посетителями галереи, по словам Дадаян, являются как местные жители и гости из Армении, так и прибывшие в НКР туристы, как Елена Дадаян в галерее организовывается от 20 до 25 выставок в год. У галереи собственный фонд, в который вошли работы местных и зарубежных живописцев и скульпторов. Иногда производятся обмены с галереей города Шуши. Последняя выставка 2016 года открылась 29 декабря, посвящена она праздникам Нового года и Святого Рождества. Как сообщила Елена Дадаян, на выставке представлены 50 работ, в основном авторов из Армении. В Арцахе ведётся геолого-разведка на новом руднике. Об этом сообщил СМИ министр экономики Республики Арцах Андрониха Хачатрян. Процесс требуется долгий. Разведка пока идёт. Но когда она закончится, будет составлена инвестиционная программа, заявил министр. Отмечается, что ранее компания провела разведку на одном из золоторудных месторождений на предмет разработки открытым способом, но в дальнейшем возникла необходимость уточнения полученных данных. Послушайте материал, подготовленный Карине Саилян. В школе села Цахкашат Аскеранского района республики обучаются ученики из двух сел – Рев и Цахкашат. Объединение произошло в 2012 году. Школа размещена между двумя селами. Ранее школа была восьмилетней. Об этом рассказала директор Анаит Касян. В школе обучается 25 учеников. Директор, с сожалению, отметила, что численность учащихся в последние годы уменьшилась. Она это связывает с тем, что после 9 класса учащиеся идут учиться в профессионально-технические училища. Они продолжают обучение в старшей школе. С одной стороны, это хорошо, они приобретают специальность, а с другой – для школы минус, численность учеников уменьшается. Families, Однако директор надеется, что в ближайшие годы ситуация изменится. В селе РФ детей дошкольного возраста 15. І ուրախություն մեզ կարողam նշել նաև որ Ռևոն մինչև այս տարեկան երեխաների քանակը 15 է հուսով ենք որ այս տարիներին ավելի կবাড়ել լավի դպրոցի աշակերտական կոնտինգենտը քանակը Շкола обеспечены необходимыми специалистами учителя приезжают из Степанакерта Аскерана и близлежащих сёл Ֆիզիկա քիմիա կենսաբանություն ուսուցիչները հիմնականում գալիս են Школы со светлыми классными комнатами, кабинетами имеются, три компьютера подаренные американской благотворительной организацией. Учебниками в основном школа обеспечена. Нет спортзала. В хорошую погоду дети уроки физкультуры проводят во дворе школы. Учащиеся в школе помимо уроков занимаются в различных кружках. Вышивание, шашки, волейбол. Хотелось бы иметь учителя по танцам, музыке. Дети должны иметь возможность выбирать себе занятия по душе, подчеркнула директор школы. В Азербайджане судебные исполнители применили силу при разлучении 10-летней девочки с воспитавшей её тётей. Девочка пережила огромный стресс в результате халатности чиновников. Сайт Бакинского бюро «Радио Свобода» сообщает о том, что председатель партии Народный фронт Азербайджана Али Керимли заявил, что случай физического насилия в отношении 10-летней Нурай на глазах у стражей закона и с их участием является показателем легитимизации физического насилия в Азербайджане. Джанни политик подчеркнул, что насилие охватило все области. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта в студии был Сайран Карапетян. До свидания.